выпил ты что ли выпил где же я выпил когда это я мог выпить так от чего же ты несешь такую чепуху как чепуху как а чего ты болтаешь будто я только что вернулся и будто меня тут не было гек гекфин погляди-ка ты мне в глаза погляди мне в глаза разве ты никуда не уходил я уходил «Да что ты это? Никуда я не уходил? Куда мне ходить?» «Послушай, гек тут ей-ей что-то неладно, да-да. Может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот что ты мне скажи?» «По-моему, ты здесь, дело ясное. А вот мозги у тебя на бекрень, старый дуралей. У кого? У меня?»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 Дэй да нает раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится.